Он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и оттер лоб. Он был очень толст и очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клещатый платок, пропитанный потом,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 Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу. Причиной этого была ленность, недостаток веры и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур присытили благочестивыми обрядами. Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме.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 Ей, тучной и прерывистой дышащей, нравилось красное лицо и отдышка толстяка. Во время десерта он одушевился, как и полагалось под выпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность свойственный свойственную концу веселых обедов. И вдруг он воскликнул точно осененной счастливой идеей. «А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить. Виконт де Лямар». Баронесса, знавшая, как свои пять пальцев, весь провинциальный гербовник, спросила. «Он не из семьи де Лер? Священник поклонился. «Да, сударыня, он сын Виконта Жанна Делямара, умершего в прошлом году». Госпожа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка Молодой человек обосновался в одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от 5 до 6 тысяч ливров дохода, но Виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить 2-3 года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм.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 а то у меня довольно скверное пищеварение. Затем, вдруг взглянув на небо, по которому совершал свой путь ясное светило, он произнес «Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть», и вернулся попрощаться с дамами.